Глава двадцать вторая. Облагораживание иногда выходило боком, потому что делало дома не по карману тем, кто жил в них до того, как на их район вдруг появился ажиотажный спрос, и все деньги дружно ринулись переселяться в новое люксовое жилье взамен старого, подлежащего сносу. Деккер размышлял над этим, оглядывая квартал, где той ночью, по подозрению в четверном убийстве, был схвачен Хокинс. тогда Берлингтон был чем-то вроде зоны боевых действий. Здесь совершались сделки с наркотиками, и банды грызлись друг с другом за территорию и клиентуру. Машины из пригородов выстраивались на улицах, словно прихожане к корзинам для пожертвований. Только деньги, что вносились, приносили не утешение и помощь людям, а наркоту и нескончаемые страдания. В пустующих домах и офисах устраивались наркопритоны или бандитские конторы. Будучи простым копом, а затем и детективом, декер в этой части города, можно сказать, дневал и ночевал. В иные годы убийства здесь случались каждую неделю. Стволов было в избытке, и они без проблем пускались в ход. Теперь здесь возвышались элитные многоэтажки, успешно работали мелкие предприятия. Был, черт возьми, даже Starbucks. Там, где когда-то торчал пустой заколоченный склад, раскинулся парк. Район, что и говорить, благополучный, не то что раньше. Теперь, здесь, ничего не меняя, можно было смело снимать туристический видеоролик. А тогда, года назад, они с Ланкастер приехали сюда после допроса Хокинса в участке. Перед мысленным взором Деккера этот район вернулся в свое убогое состояние 13-летней давности. Парк исчез, по исчезали новые дома. Улицы снова превратились в захламленные трущобы. По аллеям шатались наркоши, драгдиллеры жались по темным проулкам, сватая свой товар. Покупатели объявлялись с наличностью, а уходили зельем на свой вкус и выбор. Здесь промышляли и шлюхи всех мастей, будучи естественным приложением к наркотикам. Почти все они тоже были наркоманками и раскидывали сети, чтобы покрывать расходы на свои ежедневные дозы. а роскошный лофт с пентхаусом, перед которым сейчас стоял Деккер, вновь превратился в заброшенный швейный цех с разбросанными внутри матрасами, на которых после переговоров о цене проходила случка. Все то время Мэрил Хокинс разгуливал под проливным дождем, а из-за непогоды не получалось найти никого, кто мог бы подтвердить его рассказ. Но если он говорил правду и брел под этим ливнем, то зачем? И почему не раскрыл это Деккеру и Ланкастер в ходе допроса? Любые его слова на этот счет могли бы помочь делу. Молчание лишь усугубляло вред. Он мог назвать человека, с которым встречался. Все это можно было отследить, и тогда Хокинс вышел бы свободным человеком. декер воссоздал кое-что в памяти. события буквально вчерашней давности. В ту ночь она была на капельнице. Я помню, что видел это. Да, но в половине случаев в том шкалике не было обезболивающего. Они не могли себе этого позволить. грёбаные страховщики. Извините, для меня это все еще больная тема. Значит, у вашей матери была страховка? Пока отца не пнули с работы. После этого страховку они себе позволить не могли. Рак в ней значился как состояние здоровья, существовавшее до страхового договора. То есть покрытию не подлежал. Другого полиса им бы все равно не дали. Во что он вообще жил? Перебивался случайными заработками, а деньги пускал на то, чтобы разжиться нужным у местных докторов. Неужели Хокинс в ту ночь действительно занимался тем, что выисковал у уличных деляг обезболивающее для своей жены? Его адвокат поднимал этот вариант на суде. Если так, то он все равно мог совершить убийство. Времени было достаточно, чтобы после преступления выбраться в эту часть города. Примечательно, что если он и раздобыл те препараты, то при нем их не обнаружили. Хотя как не обзавестись хоть чем-то на главном подпольном рынке Берлингтона? Опять же, приобретая там что-либо, ему приходилось осторожничать. Половина того дерьма была подделкой и могла прикончить даже здорового, не говоря уже больных. Наиболее вероятным выбором мог стать морфин – Именно он использовался в хосписах для обезболивания пациентов. Но Хокинсу требовалась чертовская уверенность в чистоте медикамента. Он ведь не мог давать жене какую-нибудь бодяжную в сортире изготовленную бурду, которая там всучалась через раз. Но водились там и продавцы с чистым товаром, не из кухонных закутков, а из аптек, из больничных складов. За него они брали повышенную ставку, потому что качество. За лишний доллар клиент был уверен, что будет тебе впрыскивать качественное вещество, то есть точно протянет лишний день. Именно тот качественный товар Хокинс, похоже, и разыскивал. На протяжении следствия и суда в Мэриле Хокинсе раскрылся человек, безоглядно преданный своей жене. Однако никаких наркотиков у него найдено не было. Деккер прикрыл глаза. У Хокинса при себе оказалось 500 долларов. Может, он выручил их за украденные вещи? Но как преступник мог перевести якобы взятое барахло, когда не было никаких свидетельств наличия машины? Не исключено, что он ездил на угнанной, а его никто не заметил. Тогда он мог просто попользоваться ею, приехать сюда и попытаться обменять краденое на наркотики. При нем были деньги, так что он мог тащиться под дождем после того, как сбыл вещи, и теперь искал подходящие медикаменты для своей жены. и тут полиция его засекла. Однако, учитывая, что до этого у Хокинса не было даже штрафов за парковку, казалось невероятным, что после убийства четверых он мог спокойно под прикрытием непогоды заниматься продажей краденого и покупкой наркотиков. Ведь он должен был понимать, что убийцу будет разыскивать полиция. декер открыл глаза. Когда они уже под утро допрашивали Хокинса, Он казался искренне ошеломленным тем, что его обвиняют в убийствах, причем сразу в нескольких. Тогда детективы просто сочли, что он лжет, как и любой сволочуга-душегуб. Деккер снова закрыл глаза и мысленно вернулся в допросную, где сидел напротив человека, обвиняемого в убийствах четверых человек, из которых двое дети. Деккер пододвинул к нему фотографии убитых. «Мистер Хокинс, вы узнаете этих людей?» На снимке тот даже не взглянул. «Посмотрите на них, мистер Хокинс!» «Не буду, и вы меня не заставите!» Однако искоса мельком он все же взглянул на фото Эбигейл Ричардс и тут же поморщился, как будто его тошнило. Тогда Деккер воспринял это как признак отягченной совести. «А что теперь?» «Назовите нам имя, мистер Хокинс!» – настаивала Ланкастер. Кого-нибудь, с кем вы виделись или могли встретиться нынешним вечером? Или кто мог видеть вас? Мы сможем установить последовательность действий, и если все подтвердится, отсюда вы выйдете свободным человеком». Но хокинс имени так и не назвал. И сосредоточившись памятью именно на том моменте, Деккер с внезапной отчетливостью вспомнил, как на лице этого человека проступило нечто, что он тогда мог и проглядеть. «Смирение». «Эй, декер Рядом затормозила машина. Завидев того, кто за рулем, декер тихо ругнулся. блейк Нетти», все с той же глумливой улыбочкой. «Мне казалось, декеру я выразился достаточно ясно», – протараторил он. «Не мороси, Нетти, говори ясней». Случайно глянув на пассажирское сиденье он с удивлением увидел там Салли Бриммер. Судя по лицу, она чувствовала себя крайне неловко. «Я говорил, что тебе нельзя расследовать это дело!» «Нет, ты сказал, чтобы я не вмешивался в твое расследование!» Деккер демонстративно огляделся по сторонам. «Лично я никакого вмешательства не вижу. Просто прогуливаюсь. А вы, мисс Бриммер, вы видите здесь какое-либо вмешательство в полицейское расследование?» Бриммер готова была укрыться напольным ковриком. Пряча глаза, с нервной улыбкой она сказала. «Да ну вас обоих! Что вы меня дергаете?» ты умняга зло усмехнулся нытти и опять взялся за декера тебе бы тоже ума не мешало не хочу тебя запирать но ведь напрашиваешься смотри сам не допрыгайся добиваешься чтобы по департаменту бомбанул иска федералов даже шаш не с начальником тебя не уберегут спалишь себе задницу вместе со штанами лучше свое побереги умник!» Тем и умник темы занимаюсьныти каждый день своей жизни если не прикусишь язык Окажешься у меня в камере. Гарантировано. Тогда еще и иск по первой поправке будет. Первая поправка Конституции США, обеспечивающая гражданские свободы, в том числе свободу слова. Не думаю, что у департамента хватит юристов разгрести такую кучу дерьма. На ленты новостей попадет всяко, по всей стране. Деккер подмигнул его спутнице. Мисс Бример, вы же у нас по связям с общественностью. «Неужто хотите вляпаться в гущу такой скверной истории?» Салли бример в шутливом испуге, дескать, сдаюсь, подняла руки и отвернулась. Деккер посмотрел на руку найти неравно тарабанящую по рулю. На безымянном пальце поблескивало обручальное кольцо. «Постой, дружок, ты что, успел развестись? Или еще не женат?» «Ты, блин, чего?» – запальчиво гаркнул тот, воровато зыркнув на свою спутницу. «Ты на что намекаешь?» «Я... я ее просто домой подвожу, до квартиры!» Деккер демонстративно поглядел на часы. Было около восьми вечера. «Ну так передай жене от меня привет, когда вернешься с той квартиры». «Держись от меня подальше, Деккер, иначе точно дождешься...» Он дал по газам, и машина умчалась прочь. Деккер посмотрел вслед, и ему показалось, что Салли Бример смотрит на него в зеркальце, хотя в сумраке не различишь. Вот, второй раз. Найди бример. Кто бы мог подумать?